Глава 9. Потерянные души всё ещё встречались нам на пути, но попыток напасть не предпринимали. Они вообще словно нас не замечали. В чём была заслуга Шатха, поддерживающего покрывающую чёрный призрак тень? Плеск воды, брызги, шипящая пена и переливающиеся под бледным светом чешуя все детали сливались в одну картину, от которой захватывало дух. Тучи всё-таки разразились мокрым снегом. Поднялся неистовый ветер, и я, стоящая на корме корабля, чувствовала, как внутри всё замирает, переполняемая ограничащим с ужасом восторгом. Да, несмотря ни на что, не восторгаться происходящим было попросту невозможно. Слишком уж впечатляющим и завораживающим оно являлось. Наверное, и схожие чувства я испытывала лишь во время своего первого полёта на Грифоне, когда только-только поступила в морской корпус и познакомилась со служивцами. Кораблём, помимо пиратов и их капитана, явно управляла какая-то магия. Теневого охотника ей должно быть самого Флинта, поскольку плыть с такой скоростью не могло даже столь быстроходное судно, как Чёрный призрак. Когда гидра остановилась, корабль встал вместе с нею. Не став вылезать из воды полностью, она высунула на поверхность только своей головы и приглушённо шипя, снова продемонстрировала 12 раздвоенных языков. Покинув фрею, где возвышался последние четверть часа, Теневой охотник встал подле капитана и вместе с ним всмотрелся в очертания виднеющегося не вдалеке острова. Последовав их примеру, я тоже посмотрела в ту сторону и прищурившись, сумела разглядеть его форму, напоминающую череп. Дальнейший путь до него мы проделали медленно, предоставив кораблю плавно скользить по волнам. Чем ближе подходили, тем отчетливее становился этот остров с расположенным на нём гротом. Несколько скал в совокупности и создающих очертания черепа, образовывали узкий проход, втиснуться в который большому кораблю на первый взгляд было проблематично. Мы поплывём туда? Вопрос вырвался сам собой. Мне не ответили. Впрочем, подплывающая к скалам гидра и так была лучшим красноречивым ответом. Посмотрев на Флинт, я обнаружила, что в его настроении произошли перемены. Сейчас он был предельно напряжён и, кажется, даже забыл о попытках это скрыть. Обладая его взгляд способностью воспламенять, от скал уже не осталось бы и пепла. Хотя, учитывая его недавнее огненное представление, вероятности, что подобного не случится, я не исключала. Сложилось впечатление, что Флинту эти воды хорошо знакомы. Конечно, он и так знал Средиземное море как свои пять пальцев, но всё же эти места, похоже, являлись для него особенными. Глядя на него, я понимала это предельно ясно. С пробуждением тёмной магии моя интуиция обострилась и пока ещё меня не подводила. Я и сама чувствовала, что с этим гротом что-то не так. От него исходил какой-то странный, потусторонний холод, такой, что даже нынешний мороз казался в сравнении с ним настоящим теплом. Ещё и форма грота в виде черепа непрозрачно намекала на принадлежность к чему-то загробному, возможно, связанному с некромантией. Относительно некромантии на меня снизошло прямо-таки озарение. Я уже научилась особым образом чувствовать эту магию и теперь точно знала, присутствует она или нет. Так вот, в этом месте она определённо присутствовала, точнее, её отголоски. Либо сюда наведывался верховный жрец Лаяра, и это было как-то связано с ним, либо когда-то здесь хорошо поработал некромант, а может, И то и другое. Вода здесь была слишком спокойной, как будто вязкой и густой. Но несмотря на почти полное отсутствие волн, разглядеть что-либо в глубине, даже на небольшом расстоянии, было невозможно. Слишком тёмная и плотная вода совсем не пропускала свет, да и сам свет здесь практически отсутствовал, впитанный плотным сероватым туманом. На корабле, а как и вокругжавшем нас море, воцарилась тишина, нарушаемая лишь негромким плеском воды. Даже потерянные души перестали маячить неподалёку и отстав затерялись в том же тумане. Вблизи пещера оказалась несколько больше, чем я предполагала. Всё же судно могло в неё войти, хотя и с трудом. Флинта это не остановило, и чёрный призрак, ожидаемо, скользнул во влажную, пахнущую солью и холодом темноту. Да. Оказывается, холод тоже может пахнуть. Морем и водорослями, что налипли на неровные стены и чем-то потусторонним, прибирающим до дрожи и заставляющим невольно находиться на чеку, ожидая появления чего-то страшного. Постепенно проход вытягивался, становясь выше, а в какой-то момент мы, и вовсе миновав низковатые своды грота, оказались среди очень высоких скал, образующих неровный куполообразный потолок. Вот только в ширину грот так и не увеличился, что на меня, не особо жалующее замкнутое пространство, производило гнетущее впечатление. Обычно тёмные пещеры и гроты, подобные этому, становились прибежищем морских светлячков, но здесь их не было и в помине. Это место буквально дышало мертвенным, чуждым всему живому холодом. Но если раньше некромантия так или иначе вызывала во мне стойкое неприятие, то сейчас негативных чувств я особо не испытывала. Просто знала, что эта разновидность тёмной магии здесь присутствует. И всё. «Местечко по твоей части, а? Синеглазка!» С обеспеченностью тона Флинта угадывалась натянутость. «Если здесь появится осколок, то да, по моей», — ответила я, не посчитав нужным обсуждать некромантию. Впрочем, Флинт упомянул её и сам. Ойли. Когда-то здесь располагалось святилище жрецов Лаяра. Жертв было принесено столько, что всё дно покрыто человеческими костями. Тебе ли этого не чувствовать? По коже пробежал озноб. Такие слова меня не потрясли. Изначально я предполагала нечто подобное, хотя и не настолько масштабное. И всё же осознавать, что прямо здесь, в этом гроте, где мы сейчас находимся, когда-то совершилось столько убийств, было жутко. А теперь синеглазка прояви своё ундиновское чутьё и скажи, ощущается ли здесь присутствие осколка? Не так давно мне уже приходилось присутствовать при появлении осколка кристалла душ, и тогда я чувствовала это всем своим существом. Но сейчас моё ундиновское чутьё молчало. Если он и появится здесь, то точно не сегодня, убеждённо произнесла я. если только во мне что-то не сломалось, и магия смерти окончательно не заглушила магию Ундин. Строго говоря, никто из нас и не рассчитывал, что осколок появится именно сегодня. Точная дата введения Верховного Жреца не фигурировала, звучала лишь абстрактная в скором времени. «А мы можем быть уверены, что это то самое место?» Невольно поёжившись от проникающего под кожу холода, спросила я Флинта. «Позволю себе заметить, что мы пришли сюда, следуя за мифическим существом». Что вообще это противоречит здравому смыслу. Я была уверена, что капитан пиратов не станет никак комментировать поведение Гидры и свою причастность к происходящему, но ошиблась. Отойдя от штурвала, он сделал шаг по направлению к огню, остановился и глядя в упор произнёс: Как ты правильно заметила, моя милая начинающая некроманточка. Гидра существо мифическое, способное исчезать и появляться так же внезапно, как твой любимый адмирал Рей. умеющая оставаться незаметным и обладающая знаниями, какие недоступны умам простых смертных. И после этого ты всерьёз сомневаешься, что она привела нас туда, куда нужно? Не нас, не отводя взгляда поправил я. Тебя. Почему? Потому что не только тебе заводить любимцев среди живности. Снова перевёл всё в шутку пират, намекнув на мою давнюю заботу о морских котиках. А теперь Если тебе не трудно, будь так любезна, сосредоточься и проверь ещё раз, нет ли здесь какого-нибудь намёка на скорое появление осколка. Ещё несколько долгих мгновений я молча стояла, не отводя от флинта глаз, так и хотелось проникнуть в голову этому непостижимому во всех смыслах пирату и посмотреть, какие мысли её наполняют. Только сейчас поняла, что уже давно хочу узнать не столько о движимых им мотивах, и о том, на кого он работает, сколько о его личных тайнах. Несомненно, скелетах в шкафу Каэра Флинта хватит на целую армию нежити. Поняв, что большего от него всё равно не дождусь, я коротко вдохнула и, отойдя на несколько шагов, прикрыла глаза. Оградилась от всего постороннего, постаралась не обращать внимания на голоса пиратов, которые, впрочем, совсем скоро смолкли, полагаю, силой взгляда капитана. Закрывшись в непроницаемой, изолирующей всякий шум кокон, я словно бы прощупывала окружающий мир. Но всё портили те самые напитавшие это место отголоски некромантии. Слишком сильными и явными они были, заглушали всё прочее и перетягивали внимание на себя. Прислушиваясь к себе, я непроизвольно хмурилась, мысленно отмахивалась от тёмной магии, которая, хотелось мне того или нет, находила отклик где-то глубоко внутри меня самой. Та тёмная сила, что долгое время дремала во мне, сейчас оживала, пробуждалась и снова рвалась наружу, чувствуя заполнявшую грот родственную энергию. Ощутить что-либо, кроме мертвенного холода некромантии, было крайне сложно, и я уже собралась сдаться, подумав, что ничего не выйдет. Как вдруг наткнулась на нечто странное. Было сложно описать возникшее ощущение даже самой себе. Это было как если бы, плывя среди ледяного моря, ты внезапно наткнулся на слабое, но тёплое течение. Определить имеет оно отношение к осколку или нет, я не могла, но всё же сделанное открытие могло быть очень важным. Поэтому, вынырнув из глубин самой себя и испытав при этом лёгкое головокружение, я попросила Флинта подвести корабль немного вперёд. Было что-то забавное в том, что легендарный капитан пиратов послушался меня беспрекословно, не задавая лишних вопросов. Всегда бы так. Это где-то здесь. Подойдя к левому борту, я протянула руки к скале. Не могу понять, что именно, но кажется, магия, связанная с водой. Вы позволите? Теневой охотник мягко оттеснил меня в сторону и, заняв моё место, приложил ладонь к скале. Некоторое время ничего не происходило, а затем по воздуху прокатилась лёгкая, едва уловимая вибрация. Шатх пошатнулся, но руку не отнял. Пыстоял так ещё несколько мгновений, после чего обернулся и констатировал: "Там ещё одна пещера. Защитная магия сложная, похожа на древнюю". Настал черёд Шатху уступать место, но прежде чем позволить Флинту подойти, Теневой охотник покачал головой и предупредил: Лучше этого не делать. Даже тебе. «Серьёзно?» — Флинт вернулся к своему обычному иронично-легкомысленному настроению. «По-твоему, я приплыл сюда, чтобы в последний момент отступить из-за какой-то защитной магии?» Продолжая стоять у него на пути, теневой охотник негромко произнёс. К ней приложил руку Накхар. Выцарилась мёртвая тишина. Хотя мёртвой она была и прежде, все пираты хранили молчание, и опасливо озираясь по сторонам, ожидали приказа. Но теперь стало ещё и давящий, звенящий от переливающегося через край напряжения. Последнюю фразу Шах сказал так, что расслышали только Флинты и я, и для меня смысл сказанного стал откровенным потрясением. Казалось бы, после всего пережитого меня уже было трудно чем-то удивить, но данная ситуация стала исключением. Если теневой охотник не ошибся, а сомневаться в этом не приходилось, то выходит прямо здесь, когда-то стоял сам Накхар, один из верховных столпов глубины. А его магия тёмная, древняя, как само мироздание и по сей день защищает нечто, скрытое в соседней пещере? Да как такое возможно? Так же, как подчиняющаяся Флинту гидра и ожившая легенда о кристалле душ. С усмешкой на шептал мой внутренний голос. Не знаю, что произошло бы, не раздаясь у входа в грот приглушённый шум. Тихий плеск воды и едва различимые звуки приглушённых голосов, что принёс ветер, заставили Флинта замереть и прислушаться. Он был первым, кто уловил приход незваных гостей, и вместо того, чтобы попытаться проникнуть в соседнюю пещеру, как намеревался, велел Шатху набросить на корабль ещё одну тень, а затем медленно повёл чёрного призрака вперёд. Передав штурвал боцману, Флинт перешёл на корму, и я проследовала за ним, обуреваемая нехорошим предчувствием. Кто бы там ни пожаловал, ничего хорошего в этом не было. Мне сразу же подумалось, что сюда решили наведаться фанатики Лаяра во главе со своим знаменитым жриццом-правитсом, в чём ничего хорошего не было вдвойне. Мало того, что мне категорически не хотелось встречаться с этими типами после недавнего покушения, так ещё и мысли о том, что они по-прежнему сюда наведываются и, возможно, проводят тёмные ритуалы, вызывало невыносимое отвращение. Но, как вскоре выяснилось, вошедший в грод корабль принадлежал вовсе не жрицам, и даже не каким-нибудь заезжим пиратам. Всё оказалось гораздо хуже. Под предприводнительством капитана Вагхана в эти воды заплыл отряд ловцов потерянных душ, отряд, частью которого была и до сих пор оставалась я. Скрытый тенью чёрный призрак был невидим для посторонних глаз, а вот летящий предстал перед моим взором во всех подробностях. Увидев неподалёку знакомые лица, я буквально лишилась дара речи и забыла, как дышать. Поднебесные, лучше бы мне всё это только снилось. Агиры и Аргар, близнецы Саламандры, стоящие на носу корабля, выделялись среди ловцов яркими красно-рыжими волосами и тем, что говорили на повышенных тонах. "Ши знает что?" осматривая грот, воскликнул Аргар. "Как мы вообще здесь оказались и зачем?" "Да какая разница?" донёсся до нас голос отвечающий ему Агиры. "Раз капитан решил зайти в эти воды, значит так нужно. Не нам ставить под сомнение его приказы." Кажется, близнецы так увлеклись спором, что напрочь забыли о присутствии того самого капитана, стоявшего неподалёку. А вот Ловесберг дель Врок, он же Тейн, он же Косичка, и он же мой куратор, не забыл о чём непременно им напомнить. Что они здесь делают? глухо спросила я, не отрывая взгляда от тех, кто находился так близко и вместе с тем так недостижимо далеко. "Волагаю, тоже что и мы", прищурившись и так же глядя на Ловцов, произнёс Флинт. То есть капитан Вагхан решил посетить место, где предположительно появится последний осколок кристалла душ? Он снова действует самовольно или по приказу адмирала Рея? Не вообще. Как он узнал об этом гроте, если нас сюда привела гидра, а в слухах об осколке говорилось о совсем другом месте? Судя по виду, Флинн задавался теми же вопросами, а затем его немигающий взгляд переместился на меня, и мне пришлось в который раз за это плавание почувствовать себя под опытом кроликом, которого изучают с особой пристальностью. Когда пират вдруг провёл ладонью перед моим лицом, будто сбрасывая невидимую вуаль, я непроизвольно вздрогнула. А когда положил ту же ладонь мне на лоб, машинально попыталась отстраниться, поскольку ощущения от этого прикосновения были не слишком приятными. Сначала слегка защипала кожа, а потом меня словно обожгло изнутри, не сильно, но всё же ощутимо. Когда только успел, негромко проговорил Флинт, убрав руку. Испытав короткое облегчение, я тут же вновь напряглась, пытаясь понять, что он сейчас имел в виду. Давать какие-либо пояснения мне явно не собирались, а спрашивать я не стала, осознавая, что на сегодня лимит вопросов мною исчерпан. Тем временем капитан Вакхант продолжал вести летящий вперёд, и Флинт вернулся к управлению Чёрным призраком. Насколько я могла судить, сейчас обоими кораблями двигала исключительно магия. И вот только, если первым управляли привязанные к нему потерянные души, то какая сила движет пиратским было неясно. Не то заклятие теневого охотника, Не то магия Флинта, который не на шутку подогрел моё любопытство. В последнее время из-за постоянных стрессов и проблем я уже и забыла, каково это интересоваться чем-то помимо учёбы и кристалла душ. А сейчас капитан пиратов неожиданно пробудил во мне простое человеческое чувство, вызывающее желание разгадать окружающие его загадки. Кроме того, всё, что касалось Флинта, касалось и кристалла, ведь несколько осколков сейчас находились или у него, или у того, на кого он работал. Так что у меня имелись все основания всерьёз заняться небольшим расследованием под названием «Тайны Каэра Флинта». И начать я намеревалась с раздела «Магия». В конце концов, сейчас лучшее для этого время. Когда ещё мне доведётся жить с ним под одной крышей и иметь возможность незаметно наблюдать? Отвлёкшись на размышления, я пропустила момент, когда грот сузился. К реальности меня вернул звук скользящего по скале дерева. Корабль едва мог пройти меж скал и рисковал получить боковые пробоины. Дальше не пройдём, рыкнул Боцман. Капитан, нужно поворачивать. Обернувшись, я обнаружила, что летящие по-прежнему следуют за нами, и расстояние между судами сократилось. Мне не было доподлинно известно, как работает теневая магия, но всё же я почти не сомневалась, что, скрывая корабль и наши голоса, сделать Чёрный Призрак нематериальным она не может. Соответственно, столкнуть корабли это почувствуем и мы, и плывущие за нами ловцы. Флинт же, по всей видимости, этот факт ничуть не беспокоил. Пройдём. Его губы сложились в кривую усмешку, а в глазах заблестел знакомый азарт. Что ж, по крайней мере, обнаруживать наше присутствие и не привели поднебесный нападать на летящего, он пока не собирался. Этот факт меня частично успокоил, но не настолько, чтобы исчезли сжимающие сердце тиски. В виде совсем рядом со сосредоточенные лица сослуживцев, капитана Вагхана, куратора Я чувствовала себя настоящей предательницей. Вспомнились слова, сказанные накануне вечером Сильвии. «Как ты, служащий морского корпуса, истинный борец закона, можешь жить под одной крышей с пиратом, по чьей вине погибла и продолжает гибнуть столько наших? Как я могу находиться на чёрном призраке? Как могу прятаться под укрывающий корабль тенью вместе с командой головорезов, что поднимают чёрный флаг?» Невидимые ледяные тиски сдавили сердце ещё сильнее. Умом понимала, что в нынешнем положении вещей нет моей вины, но в душе всё переворачивалось. Вдобавок ко всему прочему, я внезапно осознала, что как ни стараюсь, а в полной мере ощутить прежнюю неприязнь к пиратам не могу. Нет, не так. Не могу ощутить её к Шатху, который хоть и теневой охотник, но не сделал мне ничего плохого, а только помогал. Но что самое ужасное, это же относится и к Флинту. Я отдавала себе отчёт, что они преследуют собственные цели, помогают мне только до тех пор, пока наши интересы совпадают, и всё-таки именно неприязнь и презрение, какие всякий служащий морского корпуса должен испытывать по отношению к любым пиратам, я больше не чувствовала. Это открытие по-настоящему меня потрясло и испугало, потому что именно оно отделяло меня от отряда ловцов больше, чем тёмные маги и наброшенная на чёрный призрак тень. Трение дерева о скалу действовало на воспалённые нервы, и я смотрела то вперёд, где на выходе брежжил робкий свет, то назад, на летящий, команда которого так же, как и пирата, замерла, осматривая свод и стены грота. А ещё я бросала короткие взгляды на Флинта, и чем больше это делала, тем больше убеждалась, что его уверенность основана не только на интуиции, но и на чём-то ещё. Почему-то сложилось впечатление, что он уже бывал здесь раньше, и прошлый раз, судя по его внутреннему напряжению, ничем хорошим не закончился. «Стойте!» Приказ капитана Вахана, воцарившийся в тишине, прозвучал как неожиданный раскат грома. Потерянные души послушно перестали надувать паруса, и корабль застыл. Немного назад последовала очередная команда. "Да, такого я ещё не видела. На моей памяти летящей во дворял всякое, но чтобы пятица, как какой-то краб, такого ещё не было". Корабль плавно отходил назад, а капитан Вахан переместился на корму. «Что он?» — начала я и не закончила, поскольку летящий остановился, а капитан оказался стоящим прямо около той самой части скалы, за которой располагалась ещё одна пещера. Неужели он тоже это почувствовал? «Ну, Рэй!» — с недовольством и одновременно с восхищением присвистнул Флинт. «При чём здесь, адмирал Рэй?» — не поняла я. «Надолго моего молчания и намерения больше не задавать вопросов не хватило». Что удивительно, пирата, похоже, это нисколько не раздражало, и он даже сподобился ответить. Притом, что наш любимый Рэюшка исхитрился во время последнего визита изменить привязку сопровождающей тебя потерянной души. Благодаря этому он теперь точно определяет твоё местоположение, преодолевая даже магию Шатха. Красиво сработал, глубина возьми. Уважаю. На последних словах я едва не поперхнулась. Вот уж не ожидала услышать такое от Флинта. "Что?" уточнил капитан, так как моя реакция от него не укрылась. "Достойным противником, достойное восхищение". Пока я удивлялась достойным словам в какой-то степени достойного пирата, капитан Вакхаан успел прикоснуться к скале, совсем как недавно это делал Шахх. Вот только в отличие от теневого охотника, Альф магию Накхара распознать не сумел. Хотя я определённо что-то почувствовал. Мне подумалось, что сейчас Флинт тоже решит вернуться, но этого не произошло. Пиратское судно продолжало двигаться вперёд, лишь каким-то чудом не расплющиваясь между всё сильнее стягивающими его скалами. Всё-таки это место было и впрям не обычным. Не совсем грот, не совсем пещера, узкое и очень высокое замкнутое пространство, давящее не только на заплывшие сюда корабли, но и на сознание. Моя нелюбовь к замкнутым пространствам сейчас оказалась совсем не кстати и требовалось прилагать усилия, чтобы не обращать внимания хотя бы на это. Поводов нервничать и так было более чем достаточно. Всё это время я боролась с желанием сбежать на нижнюю палубу, чтобы не видеть ни летящей, ни находящихся на нём сослуживцев. Но совершил я такой поступок и потеряла бы всякое самоуважение, поэтому заставляла себя оставаться подли флинты и усердно держала эмоции под контролем. Когда до выхода в открытое море осталось всего ничего, показалось, что корабль всё-таки расплющит до того плотно обступили его скалы. Поэтому, как только грот оказался позади, на чёрном призраке раздались синхронные облегчённые вздохи, среди которых мой был самым громким. И впрямь дышать как будто легче стало. Вернёмся позже, кивнул Флинте невому охотнику. По мере того, как мы отплывали от скал, которые с этой стороны тоже напоминали череп, противоречивых чувств во мне становилось всё больше. Мне хотелось перестать смотреть на грот, но оторваться от него я не могла. Хотелось не думать об отряде ловцов, но и этого не могла тоже. До боли стискивая кулаки, мысленно обещала, что непременно справлюсь с живущей внутри меня тьмой, заставлю её подчиниться и приложу все силы для того, чтобы добиться поставленной цели как можно скорее. Стоило только представить, что я возвращаюсь на службу в корпус, как внутри всё тут же начинало трепетать от восторженного предвкушения. Я отчаянно желала вновь оказаться в Сумеречке, пройтись по таким знакомым, окутанным синеватым туманом улицам, услышать от кого-нибудь пожелание Аллах рассветов, вдохнуть морозный солёный запах и съесть любимые пончики, что в своей пекарне готовит Краснощёкий булочник. Встретиться с друзьями, по совету Яли сходить в храм Ританы, навестить папу. Последнего я жаждала больше всего. За такими мыслями я ненадолго выпала из реальности, а к ней меня вернул странный ни на что не похожий звук. По воде снова пробежала вибрация, за которой последовали высокие волны и сильные порывы ветра, принёсшие перемешанные со снегом дождевые капли. Глубина меня сожри. Потрясённо выдохнул кто-то из пиратов. Да чтоб мне сдохнуть! С не меньшим потрясением подхватил другой. Разумом я ещё не осознавала, что происходит, но все чувства моментально обострились, и интуиция заставила обратить осмысленный взгляд на грот. Придерживая подхватываемые разгорившимся ветром пряди волос, я присмотрелась к гроту внимательнее и обомлела. В ужасе застыла, не веря, что зрение меня не обманывает. Издавая потряскивающие звуки и порождая гул, в торе шуму волн и завываниям ветра, Скалы сходились друг с другом, и без того узкий проход с каждым мгновением становился еще уже, а летящий со всеми ловцами и капитаном по-прежнему оставался внутри.